комментарий. Мой рассказ сложился из двух кирпичиков. Первый, как не трудно заметить, похищен Булгакова. Идея о том, что творческому человеку, в отличие от нормальных людей, требуется не ангел-хранитель, а ведьма-хранительница. Потому что художник, истинный художник, всегда ломает установленные правила и кощунственно наравит уподобиться творцу, создавая свой собственный миры. Милый, светлый ангел в этом занятии не пособник. Нужен некто мафиозный, кто целиком на стороне художника и ни перед чем не остановится, когда тому понадобится помощь. Второй кирпичик. Таинственно высокая пропорция русских подруг у великих деятелей культуры. Женщин, которые вдохновляли их писать, делать открытия, испытывать душевный трепет, побуждающий к творчеству. Некоторые из этих мусс Не все, далеко не все, прилетели на мой Стоунхеншский шабаш. Я уверен, что вы их узнали. И Елену Сергеевну Булгакову, без которой сейчас обойтись было бы, конечно, невозможно. И Галину Елену Дмитриевну Дьяконову, мучительницу и вдохновительницу Сальвадора Дали, а перед тем Макса Эрнста и Поля Элюара. И Ольгу Степановну Хохлову, которую так мучил и в награду сделал навсегда прекрасный Пабло Пикассо. И до иншу всех русских видим спасительницу XX века, прославленную Лус Саломе, Луизу Густавовну Саломе, опекавшую Фридриха Ницше, Райнера Марию Рильке и Зигмунда Фрейда. Есть женщины в русских селениях. Есть некрасова с его личной ведьмой, а вдоти Панаевой, это было доподменно известно.